Не всегда, однако, администраторы бывали столь милостивы. И немало должно быть распустившихся цветочков испытали в то время сладость полицейских розок. В жандармском управлении у Тимашева в Петербурге, близ Цыпнова моста, был заведён стул, устроенный наподобие кресла Степан Иванович Шишковского. Сидящий на стуле посредством известного механизма спускался в подвальный этаж, где и подвергался сечению. Вообще, здание у цепного моста было известно своими экзекуциями. Оно прославлено даже в стихах. О предпоследнем царствовании. Первые годы в Петербурге. «У царя у нашего верных слуг довольно», Вот хоть у Тимашева высекут прибольно, влепят в наказание так ударов соста, будешь помнить здание у цепного моста? Москва отвечает, у царя у нашего так все политично, что и без Тимашева выдерут отлично. И к чему тут здание у цепного моста? Выйдет приказание? Отдерут и просто. Если подобные расправы могли иметь место в столице, то, конечно, тем беззастенчивее были мероприятия наших провинциальных чиновников. Для скучающих администраторов телесные экзекуции, особенно над женщинами, были приятным развлечением в их однообразной жизни. Один немецкий писатель рассказывает, будто на австрийской границе две молоденькие дочери всеми уважаемого богатого купца, зайдя на русскую сторону, долго там промешкались, запоздали и собрались переходить границу, когда было уже очень поздно. У них спросили вид на жительство, паспортов не оказалось. Тогда несчастных потащили в полицию для выяснения личности. Австрийского купца и его дочерей все прекрасно знали выяснять в сущности было нечего начальникам другое было нужно представился удобный случай устроить себе дорогое развлечение девушек оставили ночевать в участке а на другой день их позорнейшим образом высекли допустим что это происшествие лишь анекдот выдумный досужи монастырц Но картины прошлого на каждом шагу преподносили нам подобные анекдоты. Порки и издевательства над лицами слабого пола всевозможных классов практиковались постоянно. Вспомним только сценку из ревизора. Унтер-офицерша пришла жаловаться на городничего, который так её отрепортировал, что она 2 дня сидеть не могла. Кстати сказать, теперь с точностью известно, что Гоголь вывел первоначально офицершу. Но цензура потребовала изменения, в смысле умаления социального положения выпротой женщины.